Женская грудь и ангельские крылья несовместимы. Девственность — лишь обетование материнства. Однако до сих пор в мечтах Гуэмплена Дея стояла выше всего Плотского. Теперь же в смятении он мысленно пытался не низвести ее, ухватившись за ту нить, которая всякую девушку связывает с землей. Эта нить — пол. Ни одной из этих легкокрылых птиц не дано реять на свободе.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 Ту минуту именно такое неодолимое влечение к телесной красоте волновало и подчиняло Гуэмплена. Страшное мгновение, когда мы вожделеем к наготе. Ничего не стоит поскользнуться и нравственно пасть. Сколько мрака кроется в белизне Венеры. Что-то внутри Гуэмплена громко призывало Дею. Дею-девушку, Дею-подругу, Дею-плоть и пламя, Дею с обнаженной грудью. Он был готов прогнать ангела. Таинственный кризис — переживаемый всяким влюбленным и грозящий опасностью идеалу, извечный закон мироздания. Миг помрачения небесного света в душе. Любовь Гуэмплена к Дее обращалась в любовь супружескую. Целомудренная любовь, только переходная ступень, настала неизбежная минута. Гуэмплен страстно желал эту женщину. Он страстно желал женщину. Он скользил по этой наклонной плоскости, обрывавшийся на первом шагу, невнятный зов природы необорим. Какая бездна! Женщина! К счастью для Гуимплена, близ него не было женщины, кроме Деи, единственной женщины, которую он желал, единственной, которая могла желать его. Гуимплен весь был охвачен неясным трепетом, сама жизнь властно взывала в нем о своих правах. Прибавьте к этому еще и влияние весны, Он вбирал в себя неизъяснимые токи звездной ночи. Он шел без цели в каком-то упоительном забытии.